Глава 5. В погоне за собственным хвостом. В тот же день, понедельник, 15 января 2018 года. 19:00. Какой же я молодец, похвалил себя Демьян, замахиваясь охотничьим ножом. Слава богу, не успел вставить в квартиру Леры человеческую дверь. Человеческая, Демьян считал бронебойную дверь из толстого металла наподобие той, что стояла на страже у него дома. Такую и болгаркой вскрывать будешь не меньше часа, а установленную в квартире Леры китайскую пародию из жести и гвоздём можно. Да подожди ты вскрывать. Может, она за хлебом вышла? Попытался в очередной раз образумить его Роберт. Ага, гаркнул Демян и с шумом всадил нож в пространство возле дверной ручки. Лезвие вошло довольно легко, словно не в дверь всадил, а в пенопласт. Дальше начал действовать по принципу консервного ножа. Вырезал карман, отогнул наружное покрытие двери вверх. Блин, тут и правда бумага. Пробосил он, отщевывая сложенные вплотную друг к другу картонные ячейки, служащие прослойкой между наружной и внутренней поверхностью двери. Вырезать карман во внутренней части оказалось ещё проще. На всё про всё у Демьяна ушло меньше 5 минут. Он просунул руку, открыл замок изнутри и вошёл в квартиру. "Да", протянул Роберт, осматриваясь. "Но это ещё ничего не доказывает". "Роберт, заткнись", резко ответил Демьян и бросился осматривать каждый уголок, хотя обоим стало ясно, что в квартире Давно никого не было. Демьян даже в шкаф заглянул и под кровать. Никаких следов недавнего пребывания Леры. Обессиленно рухнул в кресло гостиной. Как же сильно хотелось верить, что последние слова крыса ему лишь почудились. Только вот разговор был вполне реален. Ноющая после встречи с кулаком полковника челюсть тому доказательство. И жены в квартире нет, и... И не было. Вот такой расклад. Чему хочешь, тому и верь. Может она у подруг? Продолжал строить догадки Роберт. Думала, что нагрянешь сюда первым делом, не хотела встречаться. Демьян на его слова никак не реагировал, просто не мог. Голова словно ватой набита, а в ушах опять появился тот звон, что почти свёл его с ума в допросный. Мы же сутками за ним следили. Он этого никак не мог бы сделать, продолжал свои увещевания Роберт. Да от жиглова черепаха сбежать успеет. Руки из жопы. Может, Клячкин просёг, что за ним следят? И о огородами прекращай выдумывать, зарычал на него Роберт. Хватай свою задницу в руки и иди скать. Раселся он. Сыщик ты или кто? Понедельник, 15 января. «Две тысячи восемнадцатого года. Двадцать три ноль ноль. Лерочка», – прошептал Демьян, подметив у ворот, закутанную в шарф почти до глаз, рыжеволосую фигуру. Одетая в длинное пальто, она стояла в свете фонаря и наблюдала за движением его джипа. Демьян думал, сердце выскочит из груди прямо на приборную панель. Он с ног сбился, объезжая всех ее подруг, в то время как коллеги проверяли записи в отелях, обзванивали больницы. А она вот. Живая, невредимая, стоит возле калитки, с ноги на ногу переминается, плечи сжала, как будто на улице минус 30, хотя по факту не ниже ноля. Наверное, стоит давно. «Зайка», – прошептал Демьян, выскакивая из машины, и думать забыл про ссору, развод, желание кого-то там проучить. Ему бы сейчас Леру обнять, и больше ничего не надо, вообще ничего. Солнышко моё, прохрипел он сквозь не пойми откуда взявшийся ком в горле, только потянулся к ней для объятий, как та заговорила: Демьян, я так рада тебя видеть, а голос-то совсем не лерин, пониже будет, да и вообще не похож. Громов отчатнулся, отпев долеры. Та убрала с лица шарф и превратилась в его тёщу. Вы всё-таки сегодня приехали, затараторила она. А я вспоминаю, вспоминаю, сегодня или завтра. Ой, как хорошо, что сегодня. А у меня такая беда. Какая? Больше на автомате спросил Демян. Сумочку потеряла. Тёща топнула ногой и затараторила с удвоенной силой. Сейчас такие распродажи, Приехала с подругой погулять по краснодарским торговым центрам. А она любит Галактику, а я решила остаться в ОС Молл. Договорились встретиться в 9, а я забыла в каком-то магазине сумочку. Всё обошла. Никто не признался, представляешь? Хорошо, в пальто было немножко денешик. Взяла такси и к вам. А вас нет. Думала уже податься за помощью к вашим соседям, а тут ты Надо толечке позвонить, а то волнуется. Демьян слушал её, но не понимал, о чём речь, как будто тёща вдруг стала говорить на китайском. Попытался сконцентрироваться, разобрал только последнее: "Почему ты всё молчишь? Где Лерочка?" Вот что мне тебе на это ответить? заорал он про себя. Внутри всё болело, словно пропустили через мясорубку. В горле першило. а мозги превратились в кашу. Как он ей сейчас будет объяснять, что ее дочь пропала? Как? Боже, помоги мне. Людмила Аркадьевна. Начал он медленно цедить слова. Я сейчас вызову вам такси, и оно доставит вас до дома. Сам оплачу. Ты не ответил. Так, Лерочка, где? Повторный вопрос обдал раненое нутро кипятком. «Лерочка», — переспросил он медленно, — «так у Морозовых поругались, что ли?» — нахмурила лоб теща. Мозг наконец-то включился и даже придумал правдоподобное объяснение. «Понимаете, у меня сломался нагревательный котел. Ну, не держать же Лерочку в холоде. Завтра починю, и уж...» «А-а-а», — протянула она. «Ну, хорошо, пусть мне позвонит, а то ее номер...» Всё время недоступен. А то я не в курсе, прошептал он про себя. Первое, что он сделал, едва пришёл в себя в допросной, это набрал номер жены. Отключён. Неизвестно с какого времени. Роберт подал запрос на распечатку её звонков. Оказалось, что Лера не пользовалась мобильным с того дня, как хлопнула дверью в отеле Ворадера. Тёща же ответил: "Конечно, Людьмил Аркадьевна малодушно решил, что потом ей всё объяснит. Сейчас у него есть дела поважнее. Предстоит перерыть весь Краснодар, но если до этого дойдёт, он и край через сито просеет. На следующий день, вторник, 16 января 2018 года, 7:55. Капли воды стекали с голых ног на пол. собираясь в паре, группы, особые батальоны и подразделения, что люди легкомысленно считают простыми лужами. Демьян вытер полотенцем голову и бросил его прямо возле бассейна, собираясь накинуть халат. Всё-таки хорошо, что решился сделать у себя закрытый бассейн. Что, как не двадцатиминутное плавание кролем в бешеном ритме может перезагрузить мозг? Для Громова идеальный способ немного взбодриться после бессонной ночи. В широкие окна стал пробиваться свет. Зимний рассвет веял холодом, серостью, но и обладал каким-то особым шармом. Как же Лере нравились кубинские рассветы, вспомнилось ему. Едва её имя всплыло в сознании, сердце снова сжалось в болезненный комок. Что он только не успел сделать за ночь? Теперь стена кабинета была завешена самыми разными распечатками: фотографии мест, где были обнаружены жертвы, вырезки из газет, карта Краснодарского края. Демьян не знал, как не заметил этого раньше, теперь, разместив всё на одной стене, чётко увидел, что большинство мест для самоубийств выбраны не случайно. Они образовывали круг, в центре которого Если верить фотографиям со спутника, располагались какие-то крупные строения. Демян выяснил, что все они принадлежат одному и тому же частному лицу. Может быть, именно там и располагается головной штаб фонда. Собственно, Лера тоже может оказаться там. Только вот как туда пробраться, ведь просто так понятное дело не пустят. А ведь начал с простого. Проверил аккаунты жены в соцсетях, справедливо решив, что если бы с Лерой всё было в порядке, на какую-нибудь из своих страничек она бы наверняка зашла. Этого не случилось. Вывод напрашивался сам собой. Леру похитили. Возможно, Крыс лично её не трогал, но видел у своих и ответил так, Демьян, но не спроста. Демьян немного задержался у бассейна. На улице уже почти рассвело. И тут он заметил, что наблюдает появление солнца не один. Во дворе, прямо напротив ближайшего окна, стоял один из подручных Полякова и смотрел на Демьяна в упор. Что-то выяснил про Леру, мелькнула первая мысль, но внутренний детектив тут же её отмёл. Если бы ребята Полякова что-то нарыли, связались бы по телефону, зачем приезжать лично? и уж точно не стали бы пробираться к нему через забор, позвонили бы в звонок. Звонка не было. Значит, конкретно этот служивый не хотел, чтобы Демьян узнал раньше времени о его визите. Словно в доказательство домыслов Демьяна, полицейский распахнул куртку, вытащил пистолет, направил на Демьяна. У Громова было время лечь на пол, укрыться от пули не стал. Не зачем. Кроме того, интересно посмотреть, хватит ли у мужика смелости выстрелить в того, кто смотрит ему в глаза. Хватило. Выстрел прозвучал сухо, хлёстко. Мгновение и по бронированному стеклу пошла паутина трещин с белым кругляшом от попадания пули в центре. За первым выстрелом почти сразу раздался второй. Сука грёбаная, донёсся до Демьяна рёв стрелка. И ещё бы тому не злиться, вместо ожидаемого трупа только проблем себе нажил. У Демьяна боевого оружия в доме тоже было в достатке, и стрелку об этом скорее всего известно. Громов выскочил в коридор, почти бегом добрался до оружейной, влез в спортивный костюм, достал из сейфа 9-миллиметровый Glock 17, вставил магазин, в приёмник 17 патронов. Должно хватить, промелькнуло в голове. Потом всё же запихнул в карман ещё один заранее набитый магазин. Лучше, как говорится, иметь и не воспользоваться, чем нуждаться и не иметь. Пересекал гостиную, скрючившись пополам, чтобы не светиться в окнах. Уже у самого выхода осторожно выглянул на улицу, осмотрелся. Никого. Пустой двор. Ладно. Проверим, проговорил он тихо. Взгляд мимоходом скользнул по столу, где всё ещё лежала записка для жены. Валерия, жди меня дома, будет серьёзный разговор. Словно писал это в другой жизни, а ведь прошло меньше суток. Каким же глупым теперь показалось ему это послание. Сейчас бы хоть увидеть её, хоть пальцем коснуться, не говоря уже о другом. Демьян потряс головой, прогоняя непрошеные мысли, щёлкнул затвором предохранителя и вышел на улицу, готовый ко всему. Час спустя он стрелял в меня: "Вы что, не слышите?" повысил голос до крайности Демьян. "Где доказательства? Гильза, свидетели?" С каменным выражением лица сыпал вопросами поликов. Стрелок очень быстро скрылся. Гильзы по ходу подобрал, я не нашёл. Вам мало фото моего окна? Громов стукнул кулаком по столу. На него нужно дело завести. Не нужно, хриплым голосом ответил полковник. Лейтенант Андронов был найден застреленным в своей машине неподалёку от дома 20 минут назад. После этого последовала пауза. Кто его Спросил Демьян, наморщив лоб. Машина была закрыта изнутри, ключи в замке зажигания, в руке табельное оружие. Судя по пулевому отверстию, застрелен из этого пистолета. И я в курсе, что там не хватает больше одного патрона, Демьян. Но дело я заводить не буду. Ни к чему это его семье. Он был нормальным полицейским, честным. Какой же он нормальный, если в меня стрелял. Состояние аффекта и ещё и не такое натворишь, протянул Поляков, прищурившись. У него этой ночью сгорела квартира, еле успели семью вытащить. Вот поди, крыша та и поехала. Демьян вскочил со стула и начал активно жестикулировать. Ничего себе, то есть по-вашему, вытащил родных из горящей квартиры и вперёд. «Фаршировать меня свинцом? Да тут же совсем другая картина рисуется. Если бы пожар был просто так, какого черта он ко мне полез?» «Валерий Валерич, походу, меня заказали и квартиру спалили для пущего убеждения». «Не мили чушь! Почему чушь? Все логично. Хотели убрать меня вашими же силами. Пригрозили ему, только он не смог. Говорю же!» голосом учителя начальных классов повторил полковник у лейтенанта Андронова был просто нервный срыв да какой нервный срыв допросите клячкина пусть расскажет где обосновались всемогущие и не сможем мы допросить клячкина на этот раз по столу стукнул уже полковник и тоже поднялся с места упёр руки на стол и пробасил даже громче демьяна «Умер он». Демьян сглотнул, потряс головой, снова сел на стул. «Это из-за меня?» спросил хрипло. «Много на себя не бери». Уже спокойней проговорил полковник. Повесился на простыне. «Не много ли самоубийств? В одном деле, товарищ полковник?» вздревел Демьян. «Много-немного, а дело это я закрываю по причине смерти, главного подозреваемого и настоятельно рекомендую тебе успокоиться. Знаете, а ведь я и без Клячкина уже нашёл главную контору Almighty, резко перебил его Демян. Не получится у вас спустить всё на тормозах. Да стынь ты, зелень, сверкнул глазами полковник. Это я, зелень? громко возмутился Демян. Ты, ты Слушай, что старшие тебе советуют. Думаешь, просто так твоя благоверная пропала? Да понял уже, что не с параста. Только что прикажете делать? Ждать, пока моя Лерка всплывёт где-нибудь с вытатуированным на спине номером? Нет уж, спасибо. Понимаю твою ситуацию, но пока помочь не могу. Может, позже. Спасибо, Валерий Валерьевич. Сам разберусь, отчеканил Демьян. Забыв пожать полковнику руку, выскочил в коридор. Голова гудела так, словно по ней долго били железной битой. Поехал домой. По дороге прокручивал в голове все возможные варианты, но выходы из ситуации не видел. С ним не связывались, ничего не требовали. А ведь могли, и он сделал бы всё, что необходимо. Кто знает, может, так же, как лейтенант Андронов пошёл бы махать пистолетом перед указанной олмайти жертвой. Кстати, вполне может статься, что время громового просто ещё не настало, и его не успели известить о том, что от него нужно. Думают, взяли за жабры, вот и не торопятся. Только Демян сдаваться не привык. К тому же, в сыскном деле он человек не последний и ещё потягивается. Так незаметно добрался до дома, выбрался из джипа, открыл калитку и только тут заметил, что одно из окон гостиной открыто. Зима, ветер, снег срывается, а окно на распашку. Демьян утром его не открывал, точно. Пистолет сам скользнул в руку, щёлкнул предохранитель. Глок отличное оружие, актуален на 50-100 м. Хоть в грязь его бросай, хоть топи, хоть машиной дави. Ничего с ним не будет, и хватит его на несколько тысяч выстрелов. Это без замены ствола. Крепкий, надежный, прямо как его хозяин, который тоже готов ко всему». Демьян прижался к стене, стал передвигаться осторожно с оглядкой, нагибаясь под окнами. Вскоре добрался до двери, легко потянул ручку. Оказалось, не заперто. Вступая словно горный лев, тихо и осторожно пробрался в гостиную. Тут услышал вполне мирное: "Чёрт, у него сахара нет". Замер на месте, сглотнул. Бурлявший в крови адреналин потихоньку стал растворяться. "Да чтоб вашу мать", выругался он, зайдя на кухню. "Я ж вас чуть не пристрелил". Роберт с Беркутом аж подпрыгнули. "Больной, да?" Чего с пистолетом на перевес бегаешь? Окно дальнее видели? спросил Демьян, убирая оружие обратно в кобуру. Не видели, признался Роберт. Что гости были? Вы вообще как сюда попали? проигнорировал вопрос Демьян. Так ты дверь не запер, и сигнализация отключена, развёл руками Беркут и как ни в чём не бывало налил себе кофе. Как? заморгал Демьян, чтобы он забыл запереть дверь. Такого в жизни еще не было. Хотя утро сегодня тоже выдалось из ряда вон выходящее. «А окно чего нараспашку?» — возмутился он. Друзья посмотрели на него, не мигая. «Ты меня, конечно, извини», — начал Беркут, «но у тебя в гостиной такая вонища, что хоть нос затыкай». «Чего?» — протянул Демьян, нахмурившись. Никакой вони он не заметил. Впрочем, надо признать, что внимательностью он в последнюю пару дней не отличался. «Того», — подтвердил Роберт. «Если нужна помощь в уборке...» «Ох уж эти занудные немцы!» Махнул рукой Демьян и прошагал в гостиную. Несмотря на открытое окно, здесь действительно попахивало смесью застоявшейся квашеной капусты и лимона. Сочетание, надо сказать, нестандартное. «Прёт из чемодана», — подметил Беркут. Угу, кивнул Роберт. Демьяна сразу перекосило не хуже, чем если бы на ногу упала 3-килограммовая гиря. Это лерин чемодан, со вздохом ответил он. Я не могу его разобрать. Я даже заставить себя прикоснуться к нему не могу. Роберт засучил рукава и направился прямиком к кожаной громадине. А я могу, с этими словами он раскрыл молнию. И неприятный запах резко усилился. Боже, что это? презрительно произнёс он, достав лопнувший пакет с какими-то гнилыми фруктами из груды пляжных нарядов. Гуава, мать её. Походу Лера решила прихватить немного в Россию. Только она помялась и попортилась. Ага, кивнул Роберт. Ну вы идите на кухню, кофе выпейте, а я пока заброшу вещи в стиралку. А это замотаю в кучу мусорных пакетов. Демьянкий Внул вместе с Беркутом зашагал на кухню. Как дела с поиском? спросил Беркутов. Знаешь, мне сейчас очень не повредило бы какое-нибудь чудо. Полковник наш слился. Пока обсуждали разговор с Поляковым, Роберт незаметно вернулся. В руках держал золотистый мобильный и какой-то плоский чёрный пакет. Громов, ты баклан. Чего? Не понял тот, потом ошалело пробасил. Откуда у тебя этот телефон? Тут же вырвал его из рук друга и принялся проверять. Из чемодана достал, воскликнул Роберт: "Ты ей на этот мобильник названивал?" "На этот", ошалело кивнул Демьян. "Посмотри, чего ещё нашёл". С этими словами он бросил на стол пакет, из которого тут же выпал паспорт, а заодно распечатанный электронный билет на самолёт. Демян вместе с Беркутом стали с круглыми глазами перебирать документы. Роберт тем временем продолжил: "Если твоя Лерка не мастер гипноза, чтобы запудрить голову служащим аэропорта, значит, кукует до сих пор на Кубе без связи и документов и заодно и без денег, потому что в боковом кармане я нашёл ещё и кошелёк. Вот оно, твоё чудо улыбнулся Демьяну Беркут, как заказывал Громов на несколько секунд замер на месте, даже кажется, разучился дышать. Эй, эй, Роберт попытался привести его в чувство лёгким шлепком по щеке. Демьян резко затряс головой, забубнил: "Это что же получается? Это как же?" Забыв про друзей, бросился в кабинет заряжать мобильный жены. Едва включил его, на телефон начали приходить СМС-оповещения. Оказалось, на этот номер раз 30 пытались дозвониться с двух кубинских номеров. Демьян тут же перезвонил на первый. Наорвался на мелодичную испанскую речь. Привет. Ты тот самый русский, который должен мне много денег? У меня твоя рубия. Час от часу не легче. Значит, её похитили кубинцы. но лучше уж они, чем всемогущая лярубия, вроде ж в переводе блондинка, пронеслось в голове. Потом вспомнил, что на Кубе всех девушек с волосами чуть светлее коричневого называют рубия. Рыжие тоже под эту категорию подходят. Немного успокоился, но лишь немного. Слушай меня внимательно, начал он обманчиво тихо. И если с девушкой хоть что-то случится, Я тебе ноги выдеру и в уши засуну. Разучишься людей похищать». Жаль на испанском, русские ругательства воспринимаются совсем не так, и все же, кажется, до парня дошло. «Эй, эй!» – запищал кубинец. «Я твою рубию не похищал. Моя жена ее приютила, а девушка обещала, что ты заплатишь за беспокойство. Можешь не платить, если не хочешь. Просто так забирай». А мои ноги оставь расти там, где положено. Не помещал, не понимающий пробасил Демьян. Сама пришла. Ты перезвони через 5 минут, поговоришь с ней. Кубинец отключил связь, а через несколько минут Демьян действительно услышал голос Леры. Привет. Ну наконец-то. Я жду, жду. После такой фразы Демьян в буквальном смысле не мог пошевелить языком. Еле-еле отлепил его от нёба. Девочка, а чего ты там ждала? заговорил он хрипло. Ну как чего? Когда ты найдёшь телефон? Снова ступор и снова он еле заставил язык слушаться. То есть, потихоньку набирая громкость, начал он: "Ты эти дни ждала, когда я включу твой телефон?" "Демян, ты чего кричишь?" жалобным тоном спросила она. Лера «А почему ты не позвонила на мой номер?» Прогремел он, даже не услышав ее вопроса. «Потому что я не помню его наизусть», — тихо призналась она. «Я вообще наизусть помню только свой и мамин». «Какого ж черта ты матери не позвонила?» «Потому что она сменила телефон полгода назад, а ее новый номер я так и не выучила», — промямлила Лера совсем тихо. Прежде чем продолжить опрос, Демьян заставил себя пару раз Глубоко вздохнуть. Ладно. А по интернету ты почему со мной не связалась? Демян, тут интернета на много километров днём с огнём не сыщешь. Тут у людей телефоны кнопочные. Ты между прочим, мне сам всё это рассказывал, когда мы сюда приехали. В Вородере есть отели с интернетом. Почему ты не отправилась в наш? отрезал он, набрав в грудь побольше воздуха. Я не в Вородере, Призналась Лера: "Не кричи на меня, пожалуйста. Мне столько пришлось пережить". И она принялась рассказывать про свои приключения. Оказалось, что Лера обнаружила, что оставила в чемодане билет и деньги только когда приехала в аэропорт. Сообразив, что жирного куша не будет, таксист разозлился и заставил Леру вывернуть карманы. Слава богу, в сумке оставалось немного денег, и Лера смогла расплатиться хотя бы частично. Она просила отвезти её обратно, но таксист то ли не захотел, то ли не понял, что от него требуется, словом, не договорились. Лера не отчаивалась, попыталась нанять другого таксиста. Только вот адреса отеля наизусть она не помнила, а визитки с собой у неё не было, как и телефона, чтобы позвонить Демьяну и уточнить. От Гаваны в Вородер путь не такой уж и близкий. Ехать больше 2 часов. Посередине дороги таксист выяснил, что Лера мало того, что не знает, куда ехать, так ещё и денег у неё нет. Мне пришлось отдать ему обручальное кольцо, призналась Лера, чуть не плача. Так она очутилась возле какого-то магазина у чёрта на рогах. Зашла туда в надежде на помощь. К тому моменту Лера уже почувствовала себя плохо, похоже, подцепила в туалете аэропорта Какой-то желудочный грипп. Слава богу, в магазине оказалась сердобольная продавщица, которая и взяла Леру к себе. Куда-то далеко я поехать в таком состоянии не могла. Мне было очень плохо. А в этой деревеньке про интернет-кафе никто слыхом не слыхивал. Но если бы ты в ближайшие дни не вышел на связь с Пабло, я бы, конечно, больше не ждала. «Милая, любимая, родная, просто скажи мне». Где ты находишься, а я за тобой приеду, проговорил Демян как можно более ласково. Жена продиктовала ему адрес, спросила уже почти нормальным тоном: "Прямо даже из комнаты не выходить. Прямо даже шагу не делай".